Ваше обязательство было неискренним. Это позволяет нам пересмотреть отношение к вам, Шелленберг. Если вы будете продолжать садить информацию, мы передадим ваше дело в Нюрнберг. Да, мы пообещали вам, что суд над вами пройдет здесь, в Лондоне, после того, как в Нюрнберге закончится трибунал. Да, мы пообещали, что приговор будет крайне мягким, и вы окажетесь на свободе.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 Да я не думаю, что он мог бы быть использован Борманом в плане установления контактов с синдикатом, поскольку чаще всего, если мне не изменяет память, он контактировал с ИТТ, с которым был заинтересован Геринг и его Люфтваффе. Как мне известно, ИТТ в основном работает на Испанию и Латинскую Америку, а также Восточную Европу. Она не заинтересована в синдикате так, как могла быть заинтересована Американская германская корпорация Гамбург Америка. Этот суда, порты, здесь позиции мафии весьма сильны. Думаю, что какие-то следы можно поискать через связи Чарльз Залаки, Лучано или Франко Кастелло, а также того самого Ланца, о котором я уже говорил, и Марио Лански. Но, в принципе, мне было бы легче отвечать, если бы я до конца ясно понял ваш интерес. Я бы тогда смог комбинировать ощущать свою нужность в новом деле? Вопрос. Американская Георг Шреддер Бэнкин Корпорэйшн могла оказывать Борману какие-то услуги? Ответ. Если бы они знали, что за делом стоит Борман, то вряд ли, поскольку руководитель гамбургского филиала банка Курт Шреддер был СС-штандартенфюрером, создателем кружка друзей Рейф-фюрера,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 Могу допустить, что Канарис налаживал связи с мафией именно в каютах кораблей этой германо-американской компании. Все материалы по этому вопросу должны быть в архивах Мюллера».